Глава 3 Снова я, один, без документов, не считая майорских, и опять не знаю, куда податься. Может, вообще плюнуть на всё и рвануть в Австралию? Или в ту же Америку? Нет, несмотря на накатившую ипохондрию, в Америку я не хотел. Если немцев до сих пор не мог в полной мере осознать врагами, несмотря на то, что эти дни их активно уничтожал, то американцев считал основным противником. Немцы — враг грозный, жестокий, а сейчас у них вообще вальтанутый фюрер вместо совести. Но вот почему-то в промежутках между войнами мы всегда дружили. А американцы — те нет. Все норовят из-под тишка ткнуть или деньгами всех развести. Подлый народ. Вообще надо обдумать свои цели, а то все как-то времени не было. Я сел под дерево, давая отдых нагруженным ногам, и, прикрыв глаза, принялся размышлять. Что я хочу? Ну, чтоб на войне потерь меньше было. Выполнимо? Очень с трудом и почти нереально. Нашим командующим я ведь мозги не поменяю. Даже если им все планы немецкого генералитета дать, что это особенно изменит? Да, в общем-то, ничего. Где-то в чем-то немного поможет, и все. Вон, в 42-м, когда немцев уже от Москвы отогнали, что получилось? Взабут дыхание спёрло и решили, что фрицев шапками можно закидать, только под Сталинградом очухались. А ведь к тому времени почти год воевали. Опыт должен появиться. Хотя именно это можно попытаться изменить. И время есть. Больше полугода на всё про всё. Что ещё хочу? А хочу, чтоб союз не развалился и всего, что после развала произошло, не было. Выполнимо? Даже не знаю. На это у меня лет 30 есть. Хотя, с другой стороны, лучший друг советского народа, это который Сталин, тоже не генсеком родился. Он тоже маленьким был и какался под себя. Но вот поставил цель, и теперь фигура. На кривой казене подъедешь, так что главное — обозначить задачу. Ну, и удача нужна, конечно. Интересно, то, что меня сюда закинуло, это удача или наоборот? Под эти мысли, устроившись поудобней, потихоньку задремал. А что? Имею право. Вон какие глобальные дела теперь надо делать. Только решить бы еще как. Стоп. Впереди кто-то есть. Вон за теми кустами вроде как мелькнуло. Я, присев на колено, напряженно вглядывался, пытаясь понять, что там. Ничего не видно. А потом вдруг увидел. Пытался-то разглядеть серую немецкую или зелёную нашу форму. А тут, блин, стоит мужик в камуфляже. Поэтому сразу и не увидел. Мужик стоял ко мне почти спиной и мароковал что-то с планшетом. Хорошо, ещё ветер достаточно сильный был, и шум листьев скрывал шаги. Вообще, за это время я научился ходить как чингачгук, почти бесшумно. Но совсем без звука, по лесу не пройдёшь. То ветка под ногой треснет, то сучок. А так удачно его первым увидеть получилось. Камуфляж на мужике хороший, мелким рисунком, почти как современный. Хотя камуфла явно нашего образца, у немцев другая. Ещё позавчера, потеряв Сухова с ребятами, я сначала было ударился в меланхолию, но потом чувство голода быстро вернуло к жизни. И сейчас как раз шёл добывать пропитание, а тут это чудо расплывчатое. Пока мужик пялился в свою планшетку, я разглядывал его. Среднего роста, коренастый, на пятнистом комбезе, ремень с кобурой и за плечом ППД. На голове шлем, как у парашютистов, с подвёрнутыми ушами. Вроде наш. Правда, это если по автомату судить. И ещё потому, что одиночному немцу в лесу делать нечего, они в одиночку по лесу не шастают, даже по грибы. У них инстинкты, если в лес, то только толпой и желательно при поддержке тяжёлой техники. Пятнистый тем временем разобрался с картой и двинул почти прямо на меня. Присев за здоровенным пнём, ждал, когда он подойдёт ближе. Вот теперь можно. Резко выбросив ногу, попытался подсечь проходящего. Хрен на нас. Мужик умудрился среагировать, Он подпрыгнул, пропуская удар, и, приземлившись, попытался вскинуть автомат. «Я еле успел». Отбив автомат, забодал его головой в живот, добавил по ушам и приземлился коленом на промежность. «Нифига себе попрыгунчик!» Переведя дух, пока он валялся в отрубе, в темпе обыскал, отбрасывая в сторону оружия которого оказалось на удивление много. Помимо автомата и пистолета, виденного мной, у него был еще пистолет в кармане, три ножа, один из которых был под штаниной, на лодыжке и три гранаты. Вершиной всего была 200-граммовая тротиловая шашка в подсумке с дисками и несколько детонаторов. Рэмбо, однако. Я задумчиво покосился на эту гору снаряги и на всякий случай связал пятнистому не только руки, но и ноги, пропустив веревку захлестом через горло, береженного бог бережет. Потом, сев в паре метров от него, открыл планшетку. Ага. карта. Компас. Посмотрев на мужика и увидев еще один компас у него на руке, уважительно присвистнул. Какой хозяйственный человек. Так, дальше. Смотрим. Ого, шоколад. Целых две плитки. Я тут же начал жевать одну. Что у нас тут еще? Несколько запалов, русско-немецкий разговорник и шесть офицерских удостоверений личности в смысле командирских, потому что книжечки принадлежали среднему командному составу РКК, некоторые были в крови. Быстро просмотрев их, я отметил, что все принадлежали командирам из разных частей, в основном пехота, но было и артиллериста, и даже одно удостоверение офицера-танкиста, обгоревшие по верхнему краю. Видно, Рэмбо собирал документы, найденные у убитых офицеров. Вспомнив читанные книжки... Ещё раз обыскал лежащего. И не зря. Под двойной материей на локте нашёл шёлковую тряпочку с текстом, в которой говорится, что предъявитель всего является советским командиром, и его необходимо припроводить в особый отдел армии. Ни имени, ни фамилии в ней не было, зато присутствовала печать-роспись. и роспись. Правда, печать была несерьёзная, просто штамп с номером. Мда... Фиг бы у меня получилось этот листок найти, если б не знал, что искать. Он не прощупывался вообще. Но я нутром чуял, что что-то похожее должно быть, ведь выполнит такой вот человек задание, а к моменту выхода к нашим все уже десять раз изменится. В смысле, позиции войск вместе выхода. И чтобы не было недоразумений с озверевшими от количества немецких диверсантов полковыми особистами, имеется вот эта тряпочка». И цифры на штампе, наверное, что-то обозначают. И штампы эти наверняка периодически меняются. Пока разглядывал документы, связанный пришел в себя. Видно было, что он, не открывая глаз, пытается определить, какая именно хрень с ним приключилась. Ну, пусть определяется. Связал-то я его на совесть, так что неожиданной подляны ждать не приходится. Мужик, наконец, открыл глаза и посмотрел на меня в упор потом покрутил головой и, не увидев больше никого, опять уставился в мою сторону. Ударными темпами доедая шоколад, я делал вид, что мне интересно только эта жрачка. Молчание затягивалось. Первым не выдержал он. Поведя подбородком, пытаясь убрать мешавшую веревку, спросил «Ты кто?». Так и подмывало ответить «Дед Пихто», но я сдержался, продолжая молча жевать и смотреть на лежащего пленника, Помолчали еще. Видно, пятнистый терялся в догадках, кто же его взял. С двумя пистолетами, в кожанке и черных, грязнущих уже джинсах, заправленных в ботинки, я был похож скорее на революционного матроса, чем на немца. «Ты меня слышишь?» Мужик опять попытался наладить контакт. «Уже лучше. Начни сам его спрашивать. Он вполне мог заткнуться и молчать». Не зря ведь есть выражение «партизан на допросе». А так, мне от него вроде ничего и не надо. Это ему от меня надо. Вон как ёрзает. А ведь действительно, что-то он сильно ёрзать начал. Ё-моё, он же рядом с муравейником лежит, а я и не заметил. Быстро подхватив пленного за верёвку на ногах, оттащил на несколько шагов в сторону. Потом снова уселся в паре метров от него и закурил. Достали уже меня эти немецкие сигареты. От суховского казбека я кашлял. От солдатского самосада вообще чуть не помер. Затянулся и застыл. Не вздохнуть, не выдохнуть. А от немецких такой кисляк на языке, что курить противно. Да и пасты зубной тут нет. Вот чего сильно не хватало, так это зубной пасты. Чистишь зубы, как дурак, еловой веточкой, без ничего. Никакого, как в рекламе говорится, свежего дыхания, блин веревку ослабь, горло сильно давит. Ага, пятнистый опять внимание привлекает. Подойдя к нему, разрезал верёвку, перетягивающую горло, и опять отошёл. Но не уселся, а остался стоять. Нафиг, нафиг, уж больно он резкий Надо будет, если что, первым успеть. Мужик покрутил головой, разминая шею, и сел, опираясь на корень дерева. Так кто ты, парень? Немецкий шпион. Главный фашистский диверсант на службе у Канариса. По мелочи подрабатываю у Гиммлера. Но он меня обидел, не дав рыцарский крест и восточный пригород Берлина в собственность. Так что теперь я мстю. Или мщу. В общем, бегаю по лесам и отлавливаю бывших соплеменников и коллег. Подорвать могу при случае чего-нибудь. Или поджечь. А документы шпионские у меня были, ты не сомневайся. Но я их съел. Жрать сильно хотелось. Вот и съел. Только что. Сейчас их, как видишь, шоколадкой заедаю. По мере того, как я говорил, глаза у него расширялись все больше. И в конце монолога он пробормотал. Псих, что ли? А хрен его знает. Я себя помню с того момента, как возле воронки очнулся, в каких-то тряпках обгорелых. Эти шмотки уже после в разбитой машине нашел. Похлопав себя по одежде, продолжил. А потом меня все за шпиона принимали морды, наверное, подходящие, И немцы, и наши. Ну, с немцами проще. Их хоть сразу, как заподозрят, ухлопать можно. Что и сделал с тем патрулем, который меня взял. А с нашими сложнее. Не могу я как-то своих убивать. Мне они поверили только после того, как склад боеприпасов на воздух поднял. После чего, облизав сладкие пальцы и сунув обертку под мох, вкратце рассказал, слегка подкорректировав, свои похождения с группой Сухова. Про последний бой сказал, что я, мол, тогда в живых остался только потому, что пленного охранял. А когда всех положили, немцы завалил, забрал его документы и ушел. Пусть потом проверяют. Мы дел наворотили немало, и проверить будет несложно. А почему немецким шпионом представился? Мужик уже оклемался и с интересом слушал рассказ. Что ж, время зря терять. Ты, судя по всему, советский командир. Значит, я... «Немецкий шпион. Мне привычно, да и тебе голову ломать не надо, соображая, враг перед тобой или нет, а я что-либо доказывать уже задолбался. Так что лучше сразу шпионом сказаться. Время сэкономим». Он покачал головой и сказал, «Тебя, парень, видно, контузило сильно, вот памяти потерял. Такое бывает. Где ты только так резво ногами махать научился? Меня завалить далеко не каждый может. Во всяком случае, я с такими не сталкивался». А ты в пару секунд уделал и место для засады грамотно подобрал. Потом, хитро глядя на меня, предложил. «Развяжешь? А ты драться больше не будешь?» Камуфляжный ухмыльнулся и ответил в смысле того, что он и не дрался. Его били, это да, а сам он никого и пальцем тронуть не успел. Развязывая веревки, я тем временем отвечал на предыдущий вопрос. Где научился так ногами махать, не знаю. А вот после того, как очухался, из меня столько всего прёт, что сам теряюсь. Проще, наверное, сказать, чего я не могу, хотя и этого тоже не знаю. Мужик встал, массируя руки, и вопросительно глядя на меня, потянулся к куче своего оружия. Я кивнул, но напрягся. Если направит на меня ствол, придётся его валить, хотя и не хотелось бы. Но он не дал повода для паники. Спокойно распихал оружие по местам, даже не поворачиваясь ко мне. Только потом подошёл, постоял, покачиваясь с носка на пятку и сказал, «Тут видишь, парень, какое дело?» Задание у меня с группой было. Серьёзное. А наш самолёт ещё над линией фронта подбили. Вроде и не сильно, но на подлёте он просто развалился. Только я и смог спастись. И теперь пустой как барабан. Ни взрывчатки, ни рации — А объект тот, подорвать надо чем быстрее, тем лучше. Я и так уже день потерял. Как на это смотришь? Сможешь мне помочь? Ты шустрый, такой мне ох, как не помешает. Так я же немецкий шпион, не забыл? Да ну тебя!» Он махнул рукой и обиженно отвернулся. Потом, не поворачиваясь, процедил. «Бздишь, так и скажи. А ведь деваться этому диверсанту некуда». Одному задание не выполнить, и за невыполнение придется отвечать. Сейчас никто смотреть не будет на причины, главное — результат, а его нет. Вот он и цепляется за любую возможность, даже за такую хлипкую и ненадежную, как я. Каким бы подозрительным ему нежданный пленитель не казался, но где он сейчас других союзников искать будет, во мне все пело. Вот он, шанс — это не Сухов с мизерными вариантами. Да и повёл я себя тогда неправильно. А здесь, похоже, судя по возрасту, минимум капитан из разведки, да ещё и сам помощи просит. Если всё выгорит, такие перспективы открываются, дух захватывает. Поэтому, почесав щетину, лениво ответил. «Ну, с тобой так с тобой. Мне, в общем-то, всё равно, куда идти, куда податься. Заодно выясню, что ещё умею, помимо подрыва складов до меткой стрельбы». Я улыбнулся и ткнул пятнистого кулаком в плечо в виде таинственной незнакомец. Серьезным заданием был здоровенный железнодорожный мост, самый крупный, по словам диверсанта, во всей округе, и по нему войска с техникой активно гонят на восток. Я-то, насмотревшись фильмов про войну, думал, что охранять его будут, как Березовского, с массой народа и стволов. Нифига, даже зениток не было. По обеим сторонам моста торчали только пулемётные точки. Караулка была в большом бревенчатом доме с той стороны берега. В охране такого важного объекта принимали участие всего человек 20, а одномоментно на нём бдели подвое на пулемётах с каждой стороны, да ещё пара часовых шлялась по самому мосту. Вот где фриц непуганный затаился. Хотя я слышал, что аж до конца 41 го здесь, в Белоруссии, Путевыми обходчиками были сами белорусы. Те же, кто этим занимался и при советской власти. И машинисты также. Во всех захваченных до этого странах никаких партизан не было, и гитлеровцы не подозревали, какой сюрприз их ожидает в Союзе. Когда мы с моим пятнистым товарищем шли по лесу, он попытался познакомиться, представился Сергеем и протянул руку, выжидающий, уставившись на меня. Но я не повёлся на такую хохмочку. Руку пожал, но сказал, что имени и фамилии своей не помню. В отряде Сухова, чтоб как-то называть, называли Ильёй. Вот и он может так же. Удовлетворённо кивнув, пятнистый отстал. Потом опять пристал, интересуясь, как я его шёлковую тряпочку нашёл. Ответил, что искать умею, вот и нашёл. А чтобы закончить разговор, предложил способ добычи взрывчатки. «Надо будет снаряды поискать на разбитых позициях, да с них тол выплавить, детонаторов у тебя хватает». Я кивнул на его планшетку, где помимо детонаторов было ещё метров пятнадцать шнура и щипцы для зажима его в гильзах. Серёга даже остановился и, удивлённо глядя на меня, сказал, «Я всю голову ломаю, где взрывчатку найти. Думал даже сапёров немецких поискать, да на них налёт сделать. А тут вон как...» «Ты точно шустрый малый и головастый». «Ну так, могём кое-что». Я пошёл дальше. Думаю, как всё-таки быстро меняется мышление человека. Уже через полгода то, что предложил, будет в порядке вещей. А сейчас даже диверсанта заставило удивиться. Правда, выплавлять ничего не пришлось. Под разбитым мостиком через овраг мы наткнулись на раскуроченную полуторку. Её, видно, самолётом гоняли — Вон, дыры видны в крыше кабины. Водила лежал тут же, уронив голову в ручей. В барахле, вывалившемся из кузова, помимо табличек осторожно мины и пустой тары, был небольшой ящик с тротиловыми шашками. Вот как получилось. Серега думал немецких саперов пощипать, а попался наш. Пока напарник перекладывал тротил из ящика в найденные тут же вещмешки, я оттащил труп водителя к стенке оврага и начал засыпать его обрушивая стенки доской от ящика. Поймал на себе одобрительный взгляд диверсанта. Похоже, он себе в голове какую-то отметку сделал. Хотя сейчас я работал вовсе не на публику. Столько трупов уже повидал, сколько сам сделал, а этот водила чем-то зацепил. Надо было его похоронить, может, в благодарность. Теперь не надо снаряды искать и тол плавить. «Опасно это дело, как ни крути, ветер рвануть может, так что может и в благодарность, не знаю». Когда я закопал водителя, Серёга подошёл к получившемуся бугру и, вынув из автомата диск, в холостую щёлкнул бойком. Достав пистолет и подняв его вверх, поступил так же. Потом, подхватив раздутые вещмешки, мы двинулись дальше. Лёжа в кустах и разглядывая мост, вспоминал, что мне известно про минирование таких сооружений. Вот здесь был пробел. Дядя Саша этому не учил. И во время моей службы тем более такого не было. Тут я Сухову в своё время приврал. Мосты взрывать не могу. Это же не склад рвануть или полотно железнодорожное. Тут расчёт нужен. безумение можно вагон взрывчатки извести, а толку не будет. Но Сергей уверил, что он знает своё дело. Только вот в охране заминка. Много их на него одного. Ну... Тут уж я своё дело знаю. Дал гарантию, что когда он минировать будет, охрана ему не помешает. Пошли на дело по уже проверенной схеме в поздних сумерках. Маскируясь сначала в деревьях, потом в кустах и траве, добрались до пулемётной точки. До неё оставалось метров двадцать. Полежали, послушали. Фрицы периодически, каждые 15-20 минут, говорили по телефону. Непонятно только с соседним постом или с караулкой — то есть показывали тем самым, что не спят, и еще живы. Но, скорее всего, просто действовали, как устав требовал. Положено через определенное время связываться, вот и названивали. Бояться-то сейчас им нечего. Что русские в таком глубоком тылу могут им целенаправленную пакость сделать, немчуре пока и в голову прийти не могло. Поэтому в остальном службу тащили из рук вон плохо. За местностью не следили, а болтали между собой. один даже Курил. Вот и хорошо. Дождавшись, когда закончится очередной сеанс связи, взяли их в ножи. Было видно, что Серёга мне ещё не вполне доверяет. Точнее, не мне, а моим умениям. До этого-то он слышал только слова. Поэтому пытался подстраховать, но, увидев, как я вогнал тесак своему под подбородок, успокоился. А вот теперь цигель-цигель, правда, пока без ай -лю -лю. Счёт пошёл на минуты. Диверсанту, чтобы заминировать опору, надо было минут 15-20. Как раз время между звонками на пост. Пару минут уже прошло, а нам ещё двух шатающихся по мосту часовых снять надо. Серёга взял на себя дальнего, а я ближнего. Прошло всё тихо. Потом он полез куда-то под ближнюю опору, а я, зацепив все наши гранаты на скорую руку, ставил растяжки чуть дальше середины моста. Не забыл в лучших традициях современных подлых войн подсунуть гранаты и под трупы часовых на мосту. А потом зазвонил телефон. би о, мать Я даже подпрыгнул от неожиданности. В тишине ночи телефон трезвонил, как пожарная сирена. Добежав до него, хрипло выдохнул в трубку. «Алли!» «Дыр-быр, ферфлюхты-быр!» «Алли, вас-вас! Фу-фу!» Подул в трубку, изображая плохую слышимость. На той стороне голос был сначала раздражённый, потом в нём стали проскакивать тревожные нотки, а потом я бросил телефон и, подхватив пулемёт, в несколько прыжков добежал до опоры моста. Вовремя. Дверь караулки распахнулась, и оттуда, как тараканы, полезли ганцы. Слышались вопли «Алларм! Алларм!» «Будет вам сейчас алларм!» Лупя короткими очередями, попытался загнать выскочивших обратно в караулку. «Куда там?» Ствол прыгал по металлическим перилам, и почти всё уходило в молоко. Зато в ответ стреляли не в пример точнее. «Банк! Банк! Банк!» Несколько пуль со звоном ударило в металлические швеллеры прямо возле головы. «Фига се. Вот снайперы недоделанные, так и убить могут!» Быстро поменял позицию и продолжил стрелять. А потом улёгся на землю, утвердив сошки между шпалл, так как немцы уже добежали до моста. Пулеметчик с той стороны молотил, как сумасшедший. Пули звякали по железу, и рикошеты уходили вверх красивым веером. Но мне было не до красоты. Вспышки своих же выстрелов настолько слепили, что я не видел ползущих немцев и стрелял почти наугад. Бах! Ага, растяжки пошли работать. Значит, немцы добрались уже почти до середины моста. Бах! Бах! «Где этот долбанный Серега? У меня лента кончается. Перезарядить уже не успеваю». И тут он, незамеченный мной, вынырнул откуда-то сбоку и, пнув по ноге, крикнул «Ходу!». Давно пора. Бросив пулемет, рванул назад и вбок от моста. Сергей из автомата прикрывал, а потом побежал следом. Еще через несколько секунд так рвануло, что я, кувыркаясь, упал и уши как ватой заложило. Потом поднялся и неторопливой рысцой, оглядываясь, двинул дальше. Было плохо видно, но похоже, что ближний пролёт моста весь рухнул в воду. На той стороне ещё слышались вопли разобиженных фрицев и выстрелы, но нам уже это всё было глубоко по барабану. «Хорошо просто валяться на траве. Солнышко светит, птички поют, жрать хочется. Мне последнее время постоянно хочется есть». Прогулки на свежем воздухе очень способствуют аппетиту. Неожиданно пришла мысль, а каково было партизанам? У них же львиная доля сил, наверное, уходила на поиски пропитания, и только в свободное добыча продукта в время они занимались своими геройствами. Я смахнул с руки мураша и сел. «Ну, хоть что-то ты помнишь?» «Да помню». «Пельмени, помню, и мясо, жареное на железных палочках. Ммм, как его? Шашлык!» Машинально подсказал Сергей и потряс головой, пытаясь понять, как вообще с таким, как я, продолжать разговор. Он уже минут сорок пытался вести допрос, оформляя его под дружескую беседу. Достал уже. Вопросики хитрые подкидывает. «А я не ловлюсь. Если б знал теперешние реалии, то на чём-нибудь уже прокололся». Но их не знаю, и поэтому ему остаётся только удивлённо поднимать брови. А когда в ответ на очередной вопрос ляпнул, что Англия вроде союзник Германии, Серёга аж подпрыгнул. Особенно его интересовала моя подготовка. Очень диверсанта удивило, как я обычными гранатами заминировал подступы. Ведь если б не эти гранаты, нас бы смяли очень быстро. А так фрицы не могли понять, что происходит, избавили напор. Ещё интересовало то, что, когда улепётывал от моста, с ходу перескочил кучу валежника высотой метра два. Типа, как это у меня получилось? А я и сам этому удивляюсь. Даже не заметил, как перелетел, ноги сами несли. Попробуй вспомнить, где же ты этому научился? Слушай, я имени своего не помню, а ты с меня место работы требуешь. Надоел уже. Сейчас вон, провожу тебя до линии фронта и привет. До линии фронта было, правда, километров 150, но этого я уточнять не стал. «Так ты что, со мной к нашим не пойдёшь?» Сергей был удивлён и даже не скрывал этого. «Ха! Может, я и контуженный, но не сумасшедший. Что на той стороне делать буду? Без документов и памяти? Это я сейчас тебе нужен, поэтому нормально разговариваешь, а там сунут в кутузку и начнут жилы мотать. Я же шпион. Забыл?» Диверсант вился вокруг меня, как большая зелёная муха. Видно было, что хочет чего-то сказать, и даже рот открывает, но потом передумывает. Наконец он принял решение и выдал. «Ладно, там видно будет. До линии фронта ещё дойти надо. Дойдём, после поговорим». Он достал карту, и, сориентировавшись, мы пошли дальше. «По пути в деревне. Я выменял на Серёгины часы продукты». На халяву нас накормить отказывались, аргументируя, мол, много таких шляется. На диверсантовых хватания за автомат пригрозили, что сейчас свистнут мужиков, и те нам покажут Кузькину мать. Так что с часами ему пришлось расстаться, и он долго бухтел о недобитых кулаках. Я сам, честно говоря, был несколько озадачен. До этого всегда кормили бесплатно. Наверное, хозяева жлобами оказались». А Серёга объяснил, что эти области перешли к Союзу совсем недавно, и крестьянство здесь тёмное до невозможности. Интересно, если оно было светлым, значит, можно тыча в нос стволом забирать всё, что понравится? Этого, конечно, вслух не сказал, а наоборот, согласными хмыками, поддержал возмущённое бурчание спутника. Потом мне надоела ходьба сразу после того, как, поскользнувшись, прыгая через ручей, потянул себе ногу, не смертельно, но неприятно. Поэтому, почесав затылок, выдал идею — лучше плохо ехать, чем хорошо идти, и предложил захватить что-нибудь на колёсах, к примеру, мотоцикл. Диверсант был против, дескать, сгори моментально, но я настаивал, аргументируя, что в лесу можем тоже быстро спалиться, Тем более мы уже раз видели, как группу наших окруженцев, немцы с собачками почти без стрельбы, выдавили из леса и быстро, обшмонав, погнали куда-то по дороге. В общем, уломал. Байкеров поймали достаточно просто. Положив на дорогу веревку, которую я стырил на всякий случай у прижимистых крестьян, и присыпав ее пылью, стали ждать. Сначала никого не было. Потом прошла пара машин. Потом опять никого. Серега даже начал бухтеть, что «зря время теряем». Но тут появились они. Немцы сидели, как Рэм и Ромул на волчице, друг за другом. Из люльки торчал бидон. «Давай». Мы натянули веревку у немцев перед носом, и их сдуло с мотоцикла, как ветром. Потом Серый добивал гонщиков, я осматривал средства передвижения, воткнувшиеся в кусты. Все цело, только крыло помялось, и фара треснула выкинув пустой бидон видно фрицы решили за молочком смотаться уселся за руль сделав приглашающий жест транспорт подан эх прокачу диверсант уселся в люльку кинув на дно кобуру с трофейным немецким пистолетом и посетовал на отсутствие пулемета может тебе еще и морду в аренем измазать то вообще не хотел ничего а теперь выделывается настроение было хорошим поэтому и зубоскалил без удержу Серега хохму про варенье не слышал и тоже посмеялся. Потом, надев клеенчатый плащ и каску, я развернул мотоцикл и затарахтел по дороге. Пятнистый приятель сидел в люльке, накрывшись накидкой так, что голова только торчала. В общем, на первый взгляд мы сразу не бросались в глаза, как наглые захватчики чужой собственности. Сначала, правда, я пугался встречных и попутных немцев, каждый раз по возможности прячась в кусты на обочине, но со временем опасаться перестал, а наоборот — оборзел и катил нагло, иногда даже приветственно помахивая рукой. Ехать было действительно лучше, чем идти. Фрицы такого хамства не ожидали, и на нас никто даже не смотрел. А потом мы зарулили не туда. Видно, свернул не в ту сторону. И только минут через двадцать зоркий сокол Серёга определил, что едем не по той дороге. Не на восток, а на юго-запад. Разворачиваться было стрёмно. Сзади нас подпирала колонна машин, за которыми катили мотоциклисты. Можно влипнуть, если сейчас крутиться начнём. Тут сзади посигналили, и я, скинув скорость, принял к обочине. Громыхая нас обогнал одиночный грузовик, за которым шёл БТР. Опаньки. В кузове грузовика за те несколько секунд, пока его не закрыл пылящий БТР, разглядел людей в нашей форме. Успел увидеть нашивки на рукавах и то, что некоторые были перебинтованы. А ведь, судя по количеству нашивок, это не лейтенантов повезли, да и не стали бы лейтенантов в машинах возить. пехом бы пустили. Видал я уже офицерскую колонну, на которой сухо спалился а здесь полковники, как минимум, Вкратце обрисовал Сергею ситуацию, вырулил с обочины и, прибавив скорость, двинул за грузовиком. По этой дороге проехали еще минут десять. Потом грузовик с БТРом свернули на перекрестке и сбавили скорость на ухабах разбитого проселка. Так, не торопясь, они ехали еще с полчаса и, доехав до небольшой деревни, остановились. Мы, притормозив, издалека наблюдали за дальнейшими действиями немцев. Похоже, приехали. Из броника вылезло человек восемь солдат, а из машины на землю сошли пятеро командиров в советской форме. Четверо были перебинтованы в разных местах. У кого голова, у кого рука, у кого плечо. Из кабины грузовика спрыгнул немецкий офицер и, подойдя к нашим, провел их в дом. Возле крыльца встал часовой, а остальные занялись как раз тем, что постоянно показывали в хрониках. Вопросов типа «курка», «млека», «яйка» Я отсюда не слышал, зато было хорошо видно, как фрицы воодушевлённо гоняются за домашней живностью. Потом, добыв поросенка его моментально зарезали, и двое, видно наиболее подготовленных в поварском деле, начали колдовать над невинно убиенной тушкой. Глядя на это веселье, я предложил план, а Серёга, покрутив головой, добавил свои коррективы и согласился. Порося пах. Офигительно. Да и на вкус был очень даже очень. Мы расположились в кузове БТР с аппетитом уплетая эту вкуснятину. «Эх, Фриц, лучше б ты в шеф-повары пошел, а не в солдаты. Хотя, может, он и был на гражданке поваром. Вот им бы и оставался». Наших командиров отбили на удивление легко. Двоих немцев сняли в курятнике, любители сырых яичек даже не пикнули. Потом я броском ножа ликвидировал часового возле двери, а Сергей тремя длинными очередями ухлопал остальных, которые сгрудились под навесом возле божественно пахнущего поросенка. Пока он стрелял, я перекатом вкатился в комнату и прямым в челюсть успокоил немецкого офицера. Выглянув в окно и увидев, что Серёга свое дело сделал, пригласил всех наших на выход. Пока они выходили, обыскал офицера. Забрал пистолет, документы, а в полевой сумке нашел пачку удостоверений. Как позже выяснилось, это были ксивы пленных командиров. Серега еще помогал им влезть в БТР. Я уж смел все со стола вместе с брезентом, на котором был сервирован ужин, и сунул это в кузов. Убедившись, что все упаковались в бронированный гроб на гусеницах, прыгнул за руль и покатил отсюда подальше. Пока проезжали деревню, ни одного человека не видел. Только пару раз в окнах мелькнули белые пятна лиц. Конечно, дураков нет под пули лезть, но этим деревенским придётся солоно. За то, что мы устроили с них теперь спросятся, хотя, честно говоря, не помню. Немцы сразу зверствовать начали, или им время на раскачку надо было. Но всё равно, этих селян было жалко. А дальше случилась неприятная история. Когда, отъехав километров на 10 остановился, всё ещё было хорошо. Пока ехали, Серёга, сидя в кузове, уж не знаю, чем развлекал командиров. И тут я влез в тёплую компанию. Так скажем, со своим рылом в калашный ряд. Согласен. Несколько погорячился и нарушил правила субординации. Просто жрать очень хотелось. А запахи, доносящиеся сзади, до иступления доводили. Перед глазами не была, а только... Нежно-золотистая корочка на хорошо прожаренном боку. Поэтому, рассчитывая познакомиться со спасенными в процессе ужина, только заглушив движок, метнулся к кузову и распахнул брезент со снедью. Несколько секунд молча оглядывал открывшееся великолепие, а потом, сглотнув слюну, предложил. «Ну что, товарищ, налетай!» «И тут один из них, тот, который вообще не раненый». Вдруг делает красную морду и начинает орать. «Боец, ты что себе позволяешь? Как смеешь в таком тоне разговаривать со старшим комсоставом? Тут дивизионный комиссар присутствует. И что у тебя за форма одежды?» «Ого, а я уже и забыл, какие фрукты у нас в армии встречаются. Последнее время все больше с вменяемыми людьми дела имел. А тут этот гусь. Ну, сейчас я тебе...» «Разъясню, кто тут подчинённый и как надо с людьми разговаривать». Но разъяснить не успел. Пожилой мужик, лет пятидесяти, с большими звёздами на рукавах и орденом Красного Знамени на Кителе тихо, но жёстко сказал, «Полковник, немедленно прекратить». И уже обращаясь ко мне, добавил, «Вы нас извините, сами понимаете, после той ситуации, в которой мы побывали, срывы неизбежны». Пожав плечами, ответил, «Бывает». Вы меня тоже извините. Не заметил, что случилось. Даже неудобно стало. Извиняется мужик, который вовсе не при делах, за какого-то мудака, что является его подчиненным, а может, даже и не является. Разбираться с наглым подполом расхотелось, тем более, что мне вдруг стало понятно причина его ярости. А случилось то, что к моему виду революционного матроса добавился яркий штрих. И где так штаны порвать умудрился, не знаю. Сзади висел большой лоскут, и я вовсю сверкал пятой точкой. кто то чувствую, как-то поддувать с тылу начало. Опять полез на место водителя. Где же я это видел? Ага, вот, под вторым сиденьем был сменный комбез немецкого водилы, почти чистый. Отойдя за кусты, переоделся, выкинув не только драные джинсы, но и пропревшую футболку. Комбез был большеватый от него несло не смазкой, как можно было ожидать, а хлоркой. Опять подошел к кузову. Напряжение уже спало, и все начали знакомиться. Пожилой оказался тем самым дивизионным комиссаром, которым меня подполковник пугал. Он протянул руку, представляясь. «Степанов. Андрей Яковлевич». Илья. М, -м, м просто Илья. Я тоже представился, чувствуя себя глупо. «Хорошо вмешался Серега. Я вам потом объясню, товарищ дивизионный комиссар». Тот кивнул с недоумением, глядя на меня, и общее знакомство продолжилось. Серега оказался целым майором по фамилии Гусев. Надо же, почти угадал с его званием. Остальные были полковниками и одним говнистым подполковником, с которым я сцепился. Он носил олигархическую фамилию Ходорковский. «Поели». Предложили даже откушать жавшемуся к борту немецкому офицеру, которого прихватили с собой. Но он отказался, видимо, посчитав за издевательство. Конечно, челюсть у него минимум в двух местах была сломана. Потом, пока я дозаправлял броневик из канистры, краем глаза видел, как Гусев что-то рассказывает дивизионному, а тот удивленно качает головой, одобрительно поглядывая в мою сторону. «Пока возился с заправкой, объедки ужина были выброшены, и мы уже в сумерках поехали на восток». Предварительно правда, Гусев, бросив на землю штук 10 мешков, предложил наполнить их землей и песком. это корыта пулемет чуть не насквозь пробивает», — пояснил он свою просьбу. «А я-то думал, нафига он мешки со двора захватил? Не картошку же собирать?» По пути спросил Сергея, что такое дивизионный комиссар. Он покачал головой и сказал, что это типа армейского генерал-лейтенанта. А Степанов еще и член военного совета. Ну, конечно, круче яиц выше звезд. Немцы, наверное, уписались от восторга, когда такого чина живьем захватить получилось. Мда, это мы удачно встретились. И мужик он вроде неплохой. Борзова подпола резко на место поставил. Так что сегодняшнее знакомство очень даже на пользу будет. Весь в радужных мыслях я давил на газ, выжимая из неповоротливой колымаги все, на что она была способна. В узких полосках света из маскировочных фар проносились придорожные кусты. Один раз выскочил заяц и, пробежав метров триста перед нами, спрыгнул с дороги. Ехали мы так, ехали и приехали. Почти всю ночь гнал, выбирая просёлки. Устал как чёрт. У этого Тарантаса ни о каком гидроприводе руля и речи быть не могло. Плечи и руки ломилы. Один раз меня подменил Серёга, но скорость тут же упала с моих 40 до жалких 20 километров в час. Поэтому, отдохнув с полчаса, я опять сел за руль. А в утренних уже сумерках не разглядел немецкого паста. До этого как-то... Везло, и нам никто не попадался. А тут вылезло мурло, сразу напомнившее гаишника, и начало мне махать палочкой. Я, прибавив газу, попробовал его задавить. Давно о таком мечтал. Смысла нам останавливаться не было. Машина в угоне, техпаспорта нет, и водитель, то есть я, бесправ. Сразу штраф со смертным приговором. Но это всё хохмочки. А вот если серьёзно, за нами сразу рвануло три мотоцикла. Гусев, перетащив пулемёт на задний борт, пробовал их отстрелить, но получалось плохо. БТР скакал козлом, и прицелиться было невозможно. Потом сбоку показалась какая-то техника, стоящая в поле, и оттуда к погоне присоединились ещё два гонщика. И что самое хреновое — БТР. С обочины какие-то дикие фрицы стреляли в нас, пытаясь попасть в стекло водителя, и попадали. Выбили сначала... Правое окно, и почти тут же моё. Закрывать защиту было поздно, да и не разглядел бы я, не шиша в смотровую щель на такой скорости. Тут меня в первый раз ранило. В плечок, как кувалдой, влупили. Чуть руль не бросил. Рука сразу онемела, пришлось рулить одной правой. Итицкая сила, так я долго не протяну. Потом прилетела ещё раз. Теперь попала слева в голову. Попала черком, но я начал уплывать. «Где же эта линия фронта? По моим расчётам, мы должны были её пересечь ещё с полчаса назад. Или наши опять отошли?» «Ну тогда всё. Сливай воду. Приехали». «И ведь вообще сплошной линии фронта может и не быть. Сейчас там, где когда-то будет эта линия, всё вперемешку. Наши немцы». Потом, чувствуя, что вырубаюсь, успел только сказать сидящему рядом полковнику. «Руль держи». «И всё».